Надо признаться, я ничего там не понимаю. Но я благодарен полиции за то, что попал сюда. О таком месте я и не мечтал. Тут я совершаю длинные прогулки, и никто мне не запрещает выходить за черту города. Я ем, сплю и читаю. Я еще немного пишу, но никому об этом не говорю, чтобы не раздражать людей понапрасну. Дом для престарелых занимает много места. Это даже не дом, а целый городок». «Здесь есть местный муниципалитет, всевозможные конторы и общественная библиотека. Здесь ежедневно работает почта, есть телефон, радио. Сюда приходят по делам люди, а вокруг нашего дома целый мир. Самая главная контора, пожалуй, казначейство. Зато в отделе социального обеспечения сидят две молодые девушки, они что-то пишут». Две красавицы посреди нашего удивительного царства восьмидесяти и девяностолетних стариков. Поскольку чтение газет мне запрещено, я делаю это тайком. В больнице я почти не читал газет, но когда из дому присылали чистое белье, в отдельном пакете в посылке лежали газеты. Из них я черпал сведения о происходящем. Именно из них я впервые узнал о позорных деяниях немцев в нашей стране. В моем знании о внешнем мире образовались большие дыры, поскольку сведения, переданные с бельем, были далеко не полными, но и уж совсем не сведущим я тоже не был. Здесь, в доме для престарелых, жизнь моя стала намного легче. На кухне мне всегда дают почитать газету «Гримстадбладет». Это для меня очень важно. Здесь вообще все проще — А заведующая всегда пребывает в хорошем настроении и очень внимательно к нам. Она руководит домом на протяжении двадцати трех лет. И хотя она вдвое моложе некоторых из нас, она регулярно обходит своих подопечных и раздает нам шоколад, разные вкусности и печенье. А ведь все это выдают по карточкам. Единственное, чего она не может не обеспечить, так это благосклонность библиотекаря. Тут она бессильна. Он выпускник учительских курсов и сам учитель, и не выдает мне книги из общественной библиотеки. Хотя некоторые из них, возможно, написал я. Не знаю. Когда я отправляюсь гулять, то стараюсь походить подольше, чтобы потом не в чем было себя упрекнуть. Я делаю это для того, чтобы устать и уснуть, ведь я заслужил сон. Сон лучше еды, даже сравнивать нечего. О, сон — это нечто совершенно особенное. Разве можно сравнить сон с болтанием в тарелке ложкой? Но сон — это и некое безумие. Во сне я обнаруживаю в кармане какие-то деньги, которые никогда не терял, но которые безуспешно разыскивал. Во сне я вырываюсь из рук здоровенного моряка, которого хочу убить, а он в отместку пытается искромсать меня садовыми ножницами. Да. Сон — чудесное переплетение выдумки, жизни и чуда. Но и еда нужна, а как же иначе? У меня нет распорядка дня. Когда мне хочется, я беру свою палку и иду гулять. Я не слишком-то и пользуюсь палкой. Она скорее заменяет мне собаку, не более того. Многие называют мою палку тростью, прогулочной тростью. «Вам подать трость?» — спрашивали меня, бывало, в отелях. Но, по-моему, это звучит слишком высокопарно. Я всегда называю палку палкой. Она сделана в форме посоха. У нее резиновый наконечник внизу. Но, к сожалению, она в свое время треснула, и теперь у нее внизу некрасивая стальная скрепка. Зато на ней имеются деления на сантиметры и миллиметры, так что, когда понадобится что-то измерить, я вполне смогу обойтись собственными силами. Я здороваюсь с детьми, которых встречаю по дороге. Некоторые из мальчишек слышали вид на моей глухоте и развлекаются, подходя ко мне сзади почти вплотную и что-то выкрикивая. Я здороваюсь со взрослыми, если вижу, что они доброжелательны. Ну, а если они отворачиваются или в плохом настроении, я спокойно прохожу мимо. Но здороваюсь я охотно. Этого никто отрицать не может, даже более чем охотно. Так уж меня учили в детстве». Тогда говорили, что воспитанные люди всегда здороваются. С тех пор это во мне и сидит. Однажды солнечным утром в Праге я бродил по улицам и искал табачную лавку. Когда я вошел в нее, то увидел там монаха. Стоящий за прилавком дама как раз протягивала ему монету. А он благодарил и собирался уж было уйти.